Бом. Я думаю, тут два вопроса. Один заключается в том, что не каждый человек чувствует себя таким же, как другие. Многие люди признают за собой какую-то особую исключительность. Кришнамурти, что вы разумеете под особой исключительностью? Способность что-то совершить? Бом. Тут, возможно, много значений. Например, один народ может быть уверен, что он более способный, чем другой. Один человек, достиг чего-то особенного, обладает какими-то исключительными качествами. Кришна разумеется, а кто-нибудь другой еще лучше в том или этом. Бом. Он может гордиться своими особыми способностями или преимуществами. Кришна Но если отвлечься от этого, то в основе своей мы одинаковы. Бом. Вы имеете в виду те признаки, которые вы определили как Кришнамурти? Внешне. Бом. Да. Ну а что же является основным Кришнамурти? Страх, печаль, страдания, тревога, одиночество и тягостный человеческий труд. Бом. Но многие люди могут думать, что основное – это высочайшее достижение человека. Они могут гордиться человеческими достижениями в сфере науки, искусства, культуры и техники. Кришнамурти. Мы, конечно, имеем тут большие достижения. В области техники, средств связи, транспорта, в медицине, хирургии мы добились потрясающих результатов. Бом. Да, они действительно замечательны во многих областях. Кришнамурти. Вне сомнения. Но чего достигли мы в области психологии? Бом. Ни одно из этих достижений не касается психологии. Кришнамурти. Да, верно. Бом. А вопрос психологии гораздо более важен, чем любой другой, потому что при отсутствии ясности в этой области достижения в других областях оказываются опасными. Кришнамурти, да, если мы в психологическом отношении ограничены, то все, что бы мы ни делали, будет ограниченным, и сама техника будет тогда применяться нашим ограниченным бомб. Да, ею тогда распорядиться – это ограниченная психика, а не разумная техническая структура. И техника тогда фактически становится опасным средством. Таким образом, психика – основа всего, и когда она не в порядке, все остальное бесполезно. Это один вопрос. Но тут, хотя мы и говорим о серьезных нарушениях в обычной нашей психике, у нас уже имеются некоторые возможности. Второй вопрос состоит в следующем – действительно ли все мы одно? Если даже мы все похожи, это совсем не означает, что мы одно и то же, что все мы одно. Кришнамурти. Мы сказали, что в основе своей наше сознание имеет один и тот же источник. Бом. Да, но из того факта, что люди телом похожи, отнюдь не следует, что все они одно. Кришнамурти. Нет, конечно. Ваше тело отличается от моего. Бом. «Да, мы находимся в разных местах, мы различные существа и так далее, но, думаю, вы имеете в виду, что сознание не есть сущность, которая является индивид?» Кришнамурти, «Именно так». Бом, «Тело – это сущность, и оно обладает определенной индивидуальностью». Кришнамурти, «Все это как будто понятно, ваше тело отличается от моего, мое имя отличается от вашего». Бом, Да, мы отличаемся. Хотя состоим из одинакового материала, мы отличаемся. Мы не могли бы поменяться, так как белки одного тела могут оказаться несовместимыми с белками другого. Многие теперь ощущают то же и в отношении ума, эмоционального склада, говоря о психологической совместимости или несовместимости между людьми. Кришнамурти. Но в действительности… Если углубиться в этот вопрос, то сознание едино, оно разделяется всеми людьми. Бом. Итак, ощущение, что сознание индивидуально и что оно сообщается Кришнамурти. Это, я думаю, иллюзия. Мы упорно придерживаемся того, что не истинно. Бом. Вы хотите сказать, что существует единое сознание человечества? Кришнамурти. Все сознание едино. Бом. Это важно, потому что вопрос о том, множественно оно или едино, это ключевой вопрос. Кришнамурти. Да. Бом. Оно могло быть множественным, но затем, сообщаясь, постепенно формировалось в более крупное целое. Или же вы считаете, что оно изначально было единым? Кришнамурти. Изначально оно едино. Бом. А ощущение отдельности – это иллюзия? Кришнамурти. Такой вопрос, мне кажется, возникает вновь и вновь. Он представляется таким логичным, разумным. Обратное же выглядит абсурдным. Бом. Но люди не ощущают, по крайней мере, непосредственно, что идея обособленного существования абсурдна, потому что то, что относится к телу, человек распространяет на ум. Он считает вполне разумным рассуждать так, что мое тело обособлено от вашего, а мой ум заключен в моем теле. Таким образом, вы утверждаете, что разум не находится внутри тела. Кришна это совершенно особый вопрос. Давайте сначала покончим с одним. Каждый из нас думает, что мы являемся обособленными индивидами в психическом отношении, и мы создали в мире невероятную путаницу. Бом. Если мы считаем себя обособленными, в то время как это не так, то, понятно, получается невообразимая путаница. Кришнамусь. Это и происходит. Каждый считает, что он может делать, что хочет. Должен реализовать свои способности. Он активно стремится достичь мира и безопасности, но, будучи обособленным, он на самом деле полностью отрицает и безопасность, и мир. Бом. Причина того, что безопасность и мир оказались отвергнутыми, заключена в том, что обособленности не существует. Если бы обособленность реально существовала, то подобные действия были бы разумными, но поскольку мы стремимся разделять то, что неделимо, мы в результате получаем хаос. Кришнамурти. Верно. Бом. Теперь это понятно, но для многих, думаю, далеко еще не очевидно, что сознание человечества неделимое целое. Кришнамурти. Да, неделимое целое. Бом. При рассмотрении этого утверждения возникает много вопросов. Не знаю, сможем ли мы достаточно в это углубиться. Вот один вопрос. Почему мы считаем себя обособленными? Кришнамурти. Почему я думаю, что я обособлен? Такова моя обусловленность. Бом. Да, но как мы могли когда-то принять такую нелепую обусловленность? Кришнамурти. Это с детства мое, моя игрушка, а не ваш. Бом. Но самое первое ощущение, это мое, происходит от того, что я воспринимаю себя обособленным, непонятно, как ум, который был единым, пришел к этой иллюзии, разорвавшей его на множество кусков. Кришнамурть, думаю, что это, опять-таки, деятельность мысли. Мысль по самой своей природе разделяет, фрагментирует, и, следовательно, я фрагмент. Бомб. Мысль вызывает ощущение отдельных фрагментов. Можно, например, наблюдать, что мы в какой-то момент осознали себя как нацию, отдельную от других наций, и всякого рода выводы, которые из этого следуют, создают всю проблему, имеющую лишь видимость независимой реальности. У нас свой язык, свой флаг, и мы установили границы. А через какое-то время мы сталкиваемся со столь многими фактами обособления, что забываем, с чего вообще это началось – И тогда говорим, что так было всегда, и что мы просто продолжаем идти тем путем, которым шли всегда».